Глава десятая. Первый и второй. В комнате было темно. Точнее, было бы темно, потому что и окна, и светильники тут отсутствовали, но сиял сам воздух, особенно вокруг парня, сидевшего на полу. Комната выглядела голой и тесной, как какая-нибудь заброшенная кладовая, вот только вместо вещей тут почему-то хранился человек вполне живой. Он сидел на матрасе, единственном предмете, который тут наличествовал, и улыбался Гвен, щурясь от света за ее спиной. Он был чуть помладше ее самой, без волос и с длинным, как у лягушонка Все вокруг него было наполнено анимой. Сияли стены, пол, потолок и матрас. Сиял он сам, сиял даже воздух в комнате. Со времен мамы, Гвен не видела такой сильной магии. «Ты не мог бы войти и закрыть дверь?» — спросил парень, стараясь разлепить хотя бы один полуослепший от света глаз. «Хочу разглядеть!» Гвен поспешно шагнула вперед, прикрыв за собой дверь. «Ой!» — сказал парень, словно передразнивал ее восклицание. «Ты не волшебник, ты волшебница! Извини, я сначала увидел только отсутствие волос!» Гвен расплылась в улыбке, сама не понимая, чему улыбается. Парень просто казался очень добрым и смешным, и очень-очень волшебным. «Я? Нет», — смутилась Гвен. По сравнению с ним, ее собственные запасы казались жалкими. «Я не... не она». Парень смотрел на нее с ласковым, добродушным вниманием. Он был худой и измученный до нельзя, но улыбка самое красивое из всех что ей доводилось видеть одежда на нем была не из селения просто светлая рубаха и штаны но на запястье темнел номер так же как и у нее самой меня зовут нил торопливо сказал он увидев что она смотрит на номер кто тебя тут запер нил пробормотала гвен этот козел рюрик ну конечно кто еще ты волшебник а он тебя тут держит так и знала, что... «Нет-нет», — слабо запротестовал Нил, «меня никто не запирал, я сам себя запер». «Зачем?» — не поняла Гвен. «Ты же, ну, волшебник». Она шагнула ближе и села рядом с ним на матрас, чтобы не нависать. «Мне кажется, я был им», — Нил задумался. «Очень недолго, и это было чудесно. Но я больше ничего не могу». «Потратил всю аниму, а какой от меня толк, пока я не накоплю новую?» О, как Гвен его понимала! А потом до нее дошло и еще кое-что. Так вот, почему Рюрик так упорно искал волшебника среди бывших игроков. «Ты смог накопить аниму в селении?» — выдавила Гвен, махнув рукой в сторону номера на руке Нила. «И поэтому Рюрик ищет другого такого же, как ты. Да?» Это была хорошая идея. Уверен, не я один смог. Вот, нашел же он тебя. Взгляд у просветлел. Он кивнул на стриженную голову Гвен, и она поспешно ответила, «Не находил он меня. Все, все немного сложнее». Гвен прокашлялась. О себе ей говорить не хотелось, и она быстро спросила, «А что ты тут делаешь?» Он посмотрел на нее так, будто это совершенно очевидно. «Коплю аниму?» «А как?» — растерялась Гвен. Нил добродушно улыбнулся. Вид у него был такой, будто он самую малость сошел тут с ума, и Гвен почувствовала какой-то благоговейный ужас. Он ведь и правда как-то накопил аниму, подумать только. Нила ей было видно ясно как днем, хотя никаких источников света, кроме его самого, тут не имелось. «Ярче свет во тьме горит», Снова вспомнила Гвен тот стишок, который прилагался к волшебной звезде, и непонимающе продолжила, «Тут ведь некому тебя благодарить, и нет ничего красивого. Как ты ее купишь?» «Думаю о хорошем и вспоминаю прекрасные вещи. Мать-Землю, например, она очень красивая. И я первый раз ее увидел как раз вот в такой комнатушке. И свою мать, хотя я уже почти не помню ее лица» и как мы с Райлоном путешествовали, и как он первый раз улыбнулся, и как мы танцевали с местными у костра в первый день, когда я только-только создал место силы, — мечтательно протянул Нил. Много замечательных вещей. Мне в жизни очень повезло. Гвен даже растерялась. Все это звучало как удивительное, захватывающее приключение, а Нил говорил так спокойно, словно это милая и приятная ерунда, не имеющая значения ни для кого, кроме него. Я поняла! прошептала Гвен, ты нарочно тут заперся с одним матрасом, накопил Аниму в селении, потратил ее, а теперь пытаешься опять почувствовать себя там, чтобы накопить ее снова? Ага! кротко ответил он. Признаться, я не настоящий волшебник и ничего особенного не умею, только не отчаиваться в темноте и надеяться, когда для этого нет никакого повода. А ты? Разве ты не так же делала? Ну. «Не совсем», — опять замялась Гвен. «И давно ты тут?» «Не знаю точно. Кажется, довольно давно». Гвен прислонилась щекой к теплой стене. Ей стало тоскливо. «Такими, наверное, и должны быть волшебники. Добрыми и спокойными, храбрыми и готовыми на безумство. Наверное, ее мама была такой же». Нил помолчал и с неловкой улыбкой прибавил, развернувшись к ней всем телом. «У тебя такое бывает? Кажется, что ты уже сделал больше, чем мог, а этого все равно недостаточно». Гвен вспомнила, как наполнила чайку всей магией, что накопила за жизнь, а маму вернуть так и не смогла, и с чувством ответила «О да, еще как». Они с симпатией посмотрели друг на друга. «Меня зовут Гвен. Гвендолин». «Приятно познакомиться, Гвен», — улыбнулся Нил, и она подумала «Улыбайся еще. «Это лучшая улыбка на свете. Я рад, что ты наконец-то здесь. Я очень просил Аниму привести нам настоящего волшебника, того, кто знает, что делать. Это точно не я. Ты смогла открыть дверь, а в ней уж, поверь, было полно магии. Я запер ее так, чтобы в минуту слабости не открыть. Неважно, как ты сюда попала, главное, что ты тут». Гвен тихо рассмеялась. Даже странно, как уютно и спокойно было тут сидеть, несмотря на духоту и тьму по углам. Они посидели, молча разглядывая друг друга. Гвен хотелось расспросить его обо всем, вообще обо всем, и он словно почувствовал. «Когда мы создали духа земли и прогнали ястребов, то думали, что вот теперь-то все будет хорошо», — спокойно пояснил он, как будто вводил в курс дела друга, который ненароком что-то пропустил. Но Ларри очень беспокоился, сказал, что ястребы обязательно вернутся, — «Я сначала не верил, но скоро почувствовал, он прав. Это просто... ощущение, но я всегда ее слушаю». Он прижал руку к своей груди. «Аниму», — поняла Гвен. Мама вечно повторяла, что нужно слушать ее. Она знает, что делать. Но Гвен уже давно забыла, как именно это делается. «У меня уже ничего не было. У Ларри, Славы и Райлона тоже. А Нола стала духом земли». Задумчиво протянул Нил. Был только один человек, у которого осталась магия. Мы должны были потратить ее с умом, но... Он вдруг ужасно смутился, и Гван засмеялась. С ним рядом так легко было смеяться, она даже не думала, что все еще умеет это, а тут получилось само собой. Вы построили терем и город, весело сказала она. Ужасная глупость, и после этого ни на что уже не хватило. Даже в золотистой полутьме было видно, как Нил покраснел. «Нам всем очень хотелось иметь дом», — тихо сказал он. «Свой я уже не помню». Райлон боялся поговорить со своей семьей и пойти к ним. Он думал, что они его не примут, после того, как он столько времени провел у ястребов. Ларри и Слава поселились в доме Нолы, но это очень-очень далеко. А один человек, который знает кое-что про будущее, сказал нам, что прочитал в бумаге, В общем, узнал, что столица наших новых земель, он так и сказал, столица, это значит, главное место, должна быть в устье реки Волхов, там, где она берет начало из озера. Он сказал, этот город проживет очень долго, и никто не сможет его уничтожить, так звучит пророчество, и поэтому именно здесь нам нужно начать свою новую жизнь. Этот человек сказал, что в пророчестве это место называют Новгород. «Как новый город, только сокращенно, но поскольку у нас и старого-то не было, мы решили назвать его просто «город».» Гвен еще никогда не видела, чтобы кто-то говорил с таким наслаждением. Нил, кажется, столько молчал, что теперь простое произнесение слов доставляло ему бесконечное наслаждение. Она даже слегка позавидовала его способности наслаждаться такими обычными вещами — И ей было стыдно от того, с какой радостью он на нее смотрит, словно беседовать с ней лучшее удовольствие в мире. Ей никто уже давным-давно так искренне не радовался, и Гвен показалось, что она снова в детстве, в мире золотой магии, где почти все уже почти счастливы. И он создал этот город и чудесные дома, похожие на дом Нолы, чтобы увековечить память о ней, и волшебный терем. Нил мечтательно зажмурился. «Это было такое счастье! У всех нас и у всего племени Райлана теперь были новые дома. Ларри не хотел создавать город. Он говорил, что мы болваны и надо копить аниму, чтобы дать отпор, когда к нам придут. Но тогда уже несколько дней прошло без ястребов. Мы думали, все закончилось. И я был уверен, когда дети вернутся к родителям, наши земли наполнятся таким сиянием анимы, что он виновато развел руками. «Я очень сильно просчитался. Моя мать давно умерла, и я думал, что те, у кого есть родители, будут счастливы с ними встретиться. Это моя ошибка. Вот я и решил ее искупить». Он глянул на нее так умоляюще, будто она сейчас начнет его обвинять, и Гвен, осторожно протянув руку, коснулась его локтя. Она отлично знала это чувство когда ты изо всех сил хотел как лучше, а получилось так себе. «Я чувствую, я точно знаю, анима копится лучше, когда ты по своей воле отказываешься ради нее от чего-то важного», со сдержанной гордостью сказал Нил. «Я подумал, если каждый из нас добровольно откажется от того, что ему дороже всего, то магии мы скопим очень много и очень быстро, и поэтому ты тут заперся». «Да!» — воодушевленно кивнул Нил. «Когда я вырвался из селения, я был так счастлив! Обожаю смотреть на мир вокруг, слушать лес, наблюдать за людьми и за водой, и за птицами, и есть вкусную еду, и... жить!» Поэтому я от этого отказался. Сказал себе, «Не выйду отсюда, пока не накоплю аниму». И я оказался прав. «Смотри, у меня все получается!» Золотая пыльца, поднявшись над его ладонью, сложилась в цветок и тут же растаяла, когда Нил перестал улыбаться и загрустил. «Но этого еще слишком мало. Я чувствую, нужно гораздо больше». «Ты сказал «мы», — выдохнула Гвен. «Остальные тоже столько накопили?» Ее раздирало одновременно облегчение. Она не единственная, у кого есть анима. Кто-нибудь другой решит общие проблемы — «И зависть. Она не единственная, у кого есть анима и точка». «Не знаю. Если ты заметила, у меня не было возможности с ними поговорить». Нил обвел комнатенку рукой, а потом его глаза улыбнулись. «Можешь сама проверить, как у них дела? Мы теперь одна команда. Ты ведь пришла всем помочь, да?» Нил взглянул на нее с почтительной надеждой, и у Гвен по спине пробежал холодок. Она всю жизнь мечтала, чтобы на нее вот так смотрели, а сейчас ей было совсем не радостно. «Нет», — выдохнула она. Ей не хотелось ему врать. Он выглядел, как самый честный человек на свете. «Анима мне самой нужна. Я должна спасти мать». «Что с ней случилось?» — спросил Нил, и она снова не решилась соврать. «Тень похитила ее», — храбро ответила Гвен и сказала, что если я наберу тысячу-тысяч крупинок чистой анимы, она ее вернет. «Пожалуйста, можно тебя кое о чем попросить?» — голос у нее сорвался. «Дай мне хоть немного, прошу тебя! Это очень важно! Моя мать всем сможет помочь! Она-то уж точно волшебница! Лучшая из всех! И она...» Она лепетала все тише, потому что на лице Нила было какое-то ужасное выражение — Огромная бесконечная печаль. «Гвендолин, тень всегда обманывает», — негромко сказал он, когда она замолчала окончательно. «Если я что и понял, так это то, что ястребы сами по себе не такие уж плохие. Они просто люди, разве что более грустные и злые, чем остальные, и они сами боятся тени, которая захватила их и теперь нашептывает и управляет». Мы хотели ее использовать. Честно признаюсь, у нас получилось создать новый вид магии — слияние золотой и теневой. Но он очень нестойкий, и во второй раз ничего не вышло. Видимо, он требует очень сильных чувств, и больше мы не пытались. Нил перерывисто вздохнул. Чистая тень — это зло. С ней нельзя вступать в сделки. Она ничего тебе не отдаст. Единственное, что ей нужно, — это уничтожить золотую магию. «Она дала Райлану пророчество, из-за которого он меня чуть не убил и иссушил старое место силы. Она заставляла наших собратьев в селениях драться и ненавидеть друг друга. Она прислала Лари, чтобы он расправился с нами и нашей землей. Пока что нам удавалось ее побеждать. Но она от этого, думаю, только сильнее злится. Прости, я не могу поделиться с тобой, да и тебе лучше с ней не связываться». Нил протянул руку и коснулся от ворота на одежде Гвен точно на том месте, где была приколота незаметная снаружи чайка. «Не отдавай ей то, что у тебя есть». Гвен вскочила и шагнула назад. Она изо всех сил держалась, чтобы не зажать уши. «Ладно, разберемся», — фальшиво проговорила она. «Мне и правда пора. А как найти остальных, тех, кто тоже копит магию?» «Вдруг они ей помогут?» «Вдруг хоть немного поделятся?» Нил пару секунд внимательно смотрел на нее, как будто понял, о чем она думала. Она уже решила, что он не ответит, когда он спокойно проговорил. «Один живет в зеленом доме у реки, второй в красном, а Ларри прямо в этом тереме». «Ого! Так значит, есть какой-то Ларри, который копил магию прямо у нее под носом. Где же они его прячут? Надо бы обыскать все комнаты». Пойду, бодро сказала Гвен. Удачи, Нил! У тебя все точно получится. Она украдкой коснулась сияющей стены, чтобы собрать с нее хоть немного анимы, и Нил засмеялся звонко, как ребенок. Гвен! укоризненно сказал он, аниму нельзя отнять! Можно только взять то, что отдают добровольно. Ты разве не знаешь? Знаю, буркнула Гвен и быстренько убрала руку, делая вид, что даже и не думала касаться стены. «Может, тебе это... еды принести? Или воды? Выглядишь так себе?» «Я всегда выгляжу так себе», — фыркнул Нил. «Не то, что Ларри и все остальные в нашей компании. Не нужно, Гвен, все в порядке», — он помолчал. «Иди, нам обоим пора вернуться к делу. Я чувствую, что-то очень скоро произойдет. Анима...» не моя, а общая, та, которую я пытаюсь почувствовать, как будто боится. Времени осталось мало, нужно торопиться». Вид у него был такой ослабевший, что на секунду Гвен остро захотелось отдать ему немного своей анимы, чтобы он поскорее накопил, сколько ему надо, и вышел отсюда, но она вспомнила про маму и затолкала это желание подальше. Гвен слабо улыбнулась, махнула ему рукой и вышла, захлопнув за собой дверь. Свет больно ударил по глазам, и с минуту она стояла, жмурясь и пытаясь избавиться от чувства, что все это ей привиделось. Она даже нажала на дверь снова, чтобы заглянуть буквально на секундочку и проверить, действительно ли за ней кто-то есть, но дверь была заперта. Откуда-то снаружи доносился шум, и Гвен на негнущихся ногах пошла по коридору к ближайшей открытой двери. Это была уже знакомая кладовая. «Да уж. Если жители терема так же тщательно будут охранять свои припасы, и дальше скоро все растащат. Ивар, небось, мимо не пройдет». Гвен заглянула внутрь и замерла, уставившись в окно. Во-первых, смотреть на мир вот так сверху было очень странно. Во-вторых, Снаружи творилось что-то невообразимое. Гвен медленно зашла в кладовую и оперлась обеими руками на раму окна. Перед ней широко раскинулся берег озера с жилыми домами и кострами игроков. Видимо, пока Гвен разговаривала с Нилом, парням и девчонкам из селений успели объявить, что больше в терем никого не пускают. У двери собралась толпа, некоторые возмущенно что-то кричали, колотя по стенам, а остальные... Они долго держали себя в руках, но после таких новостей перешли к единственному способу справиться с грустью и яростью, какой знали. Они начали драться. По всему берегу сцепились все подряд. Девчонки валяли девчонок по песку и норовили укусить. Парни сосредоточенному тузили друг друга. Кое-где пары дерущихся были разного пола, и насколько успела заметить Гвен, тройка-то был прав. Злые парни реально дрались лучше злых девчонок. В них частенько было больше роста и веса. Гвен захлестнула упоительная великолепная ярость. Рюрик выгнал и их, и ее? Плевать! Драка отлично помогает отвлечься, когда на душе кошки скребут. Только так они у себя в селениях и продержались. Что надутому красавчику Рюрику об этом знать? Просидел, небось, под куполом, весь из себя такой важный отовсюду доносились отрывистые гортанные игровые кличи и у гвен мурашки побежали по спине она даже отсюда различала в толпе ценность игроков вон десятка дерется с восьмеркой о, -о, -о а вон пятерка пытается одолеть семерку гвен чуть не прыгнула вниз перемахнув через раму все остальные мысли исчезли бесследно Она присмотрела себе парня четверку, его как раз победили, и он лежал совершенно свободный, но, кажется, готовый еще к одному раунду, и уже бросилась к двери, когда вспомнила, что вообще-то ей все еще нужна анима. Мысль была очень досадная, и Гвен со стоном остановилась. Нил сказал, времени осталось мало, и что бы он ни имел в виду, она нутром чувствовала, он прав. На улице похолодало, С озера дул ветер, игроки яростно орали, и от всего этого казалось, будто вот-вот случится что-то плохое. Нужно отыскать троих, о которых говорил Нил. Но что, если они тоже не захотят поделиться? Гвен закрутилась вокруг своей оси, пытаясь движением унять боль, которую доставляли ей победные вопли на улице и невозможность к ним присоединиться. «Ну же, давай думай!» «Есть же какой-то способ прожиться аниме быстро и точно!» «О! Ого!» Гвен расплылась в робкой улыбке. Еще раз подбежала к окну, чтобы убедиться «точно». Посмотрев на изголодавшегося бледного Нила, она теперь яснее замечала, что нездоровый худобой игроки похожи на него. Не считая тех, кому досталось яблочко от Рюрика, им, похоже, просто нечего было есть». Вряд ли местные с ними поделились. Вот она идея. Гвен схватила первые попавшиеся корзины, мешки и связки овощей и потащила их в коридор. Раз мыши, дети земли, могли тут поживиться, значит, и ребята на улице могут. Они ведь тоже в каком-то смысле дети земли, но та их пока что не очень кормила. Выскальзывая за дверь, Гвен холодела при мысли, что кто-нибудь сейчас встретится ей в коридоре, но там... По-прежнему было светло и пусто. Переваливаясь, как утка под тяжестью припасов, она спустилась по узенькой лестнице в хлеб и чуть все не выронила, когда вспомнила, что вот тут, на сене, какое-то время назад оставила спать Ульвина. Теперь его не было. Она ведь обещала не оставлять его одного, когда он спит. Он же так испугался вчера, что она куда-то пропала, а теперь и сам куда-то делся, наверное, бросился искать. Эй! шепотом позвала Гвен. Ульвин, ты где? Она как-то ухитрила столкнуть плечом дверь в баню. Может, они там с банщиком сидят и отвар пьют? В бане было темно и пусто, и Гвен пошла к коровам. Может, Ульвин решил поспать у одной из них на теплой спине? Коровы мирно жевали сено, и ни следа белки вокруг них не было. Ульвин! Еще раз позвала Гвен чуть ли не во весь голос. Ответа не последовало. Можно было бы бросить продукты и кинуться искать его по всему терему, но... Гвен безнадежно глянула на небольшое оконце, ведущее на улицу. Шум драки доносился даже сюда. Ульвин где угодно мог быть. Например, решил погулять в ближайшем лесу. Назов не явился, в кладовке нет, значит, искать его можно долго. А вдруг за это время кто-то заметит, что кучи продуктов не хватает, и остановит ее, и тогда она упустит такой шанс? Гвен решительно пошла к стене. С Ульвином ничего не случится, она потом за ним вернется, а пока что... Единственная дверь на улицу вела через зал Рюрика, и пользоваться ею Гвен не собиралась. Сейчас она заработает столько анимы что потеря небольшой крошки не будет так уж много значить. Она поставила на пол огромную корзину, которую держала в правой руке, на секунду сжала чайку и приложила заблестевшую золотом ладонь к стене под окном, в точности представив, чего хочет, дверь там, где ее и в помине не было. Первый раз зачерпывать аниму из чайки было очень страшно, а второй — уже ничего. На стене загорелся четкий золотистый контур двери. Гвен толкнула ее, и та открылась. Она вытащила свою поклажу наружу и захлопнула дверку за собой. Контур тут же погас, но Гвен на всякий случай оставила себе лазейку на будущее. Если понадобится, сможет увидеть и открыть эту дверь еще раз. Она поморщилась от холодного ветра, который трепал деревья и покрывал озеро Рябью и потащила добычу ближе к берегу, туда, где горели покинутые всеми костры. Их пламя тоже приминал ветер, но до конца еще не погасил, и Гвен удобно устроилась около самого большого и жаркого костра. «Игроки!» — <просил> заорала она. Ветер уносил ее голос, так что услышали только те, что дрались ближе всех. Они покосились в сторону Гвен, увидели еду и, забыв друг про друга, кинулись к ней с горящими от голода глазами. Гвен спокойно заслонила с собой припасы. «Соблюдайте порядок», — сказала она строго, как делали ястребы, раздавая еду. Игроки тут же остановились. За столько лет эти слова отпечатались в мозгу, и слушаться хотелось мгновенно, даже не думая. Гвен по себе знала. «Я дам вам еду, а вы поблагодарите меня от всей души», пристально глядя на двух бедолаг, сказала Гвен, как в детстве благодарили. Помните? Давайте попробуйте. Она протянула одному из них сушеную рыбину, и он, мокро втянув слюну, пролепетал. «Благодарю». «Не так», — наставительно сказала Гвен. «Смотри мне в глаза и говори с чувством. Ощути благодарность всем своим сердцем. Понял?» «Ага, благодарю», — выпалил он, преданно уставившись на Гвен. И тогда она это почувствовала слабую, еле теплящуюся искру, которая перешла к ней и коснулась сердца. Она протянула парню рыбину, и второй, вдохновленный его успехом, рявкнул «благодарю», так что Гвен подскочила. Искра его анима оказалась мощной. Она коснулась сердца Гвен, и та шумно выдохнула. Парень получил рыбину побольше, а когда оба снова потянули руки, Гвен строго сказала «нет, это для остальных». Слова опять подействовали волшебным образом. В селении никто никогда не получал больше, чем другие, и Гвен с какой-то незнакомой жалостью подумала, «Обидно, что Рюрик понятия не имеет, как легко всеми этими беднягами командовать, если знать к ним подход». Она жестом велела парням, грызущим рыбу, отойти и подозвала еще одну дерущуюся поблизости парочку. Вскоре к ней потянулись и другие, организованно и тихо. В селении драться за еду было строго запрещено. Поначалу Гвен приходилось объяснять им, как надо благодарить, но вскоре очередь самообучилась, и многие, понаблюдав за остальными, сразу делали все правильно. Гвен казалось, что ее сердце бьется все чаще, быстрее, как будто пробуждается от долгого сна. Аниме пребывала. благодарность из голодавшихся промерзших игроков была слабой, но искренней. Они прямо как девочки, которым она рассказывала сказки в первые годы в селении, отдавали едва ли не последнее, а потому это было в два раза более ценно. Кстати о девочках. Один раз Гвен показалось, что она увидела вдалеке несколько девочек из ее игрового селения, но они почему-то не подошли. Глянули издалека, а потом одна из них сказала что-то остальным, и все вместе куда-то ушли. Ть, ну и ладно. Дела шли отлично, и Гвен успела раздать почти всю еду, когда из задних рядов раздался гневный оклик. Гвен подняла голову и струхнула. Рюрик, распахнув двери своего терема, шел прямо к ней, видимо, увидел, чем она тут занимается из окна второго этажа. Судя по его злющей физиономии, он понял, откуда у Гвен вся эта еда. Рюрик на ходу сделал движение, будто хотел выхватить из тени оружие и ж поднабрался от ястребов, и Гвен поняла, что настроен он серьезно. Она понятия не имела, что он сделает, если поймает ее, и узнавать не хотелось. «Вон князь!» — крикнула она, ткнув в его сторону пальцем. «У него остальная еда!» Очередь немедленно развернулась и кинулась к нему. Рюрик успел бросить на Гвен яростный взгляд и его сразу заслонила стена бегущих игроков, а Гвен со всех ног бросилась в другую сторону. Мимо замелькали костры и камыши, дома и деревья, она бежала вдоль озера, пока шум толпы не остался далеко позади. Гвен плюхнулась на песок и раскинула руки в стороны, глядя в неспокойное серое небо, по которому быстро плыли облака с темным подбрюшьем. После ровного, вечно одинакового неба над селением — Зрелище казалось восхитительным, вечно бы смотрела. Но лежать было очень холодно, и Гвен с кряхтением поднялась. У воды выстроились красивые расписные домишки, и Гвен постояла несколько минут, морщась от жалости при мысли о том, с какой любовью и надеждой на будущее они были созданы. Она правда понимала, как Нилу и его таинственным друзьям хотелось создать чудесную сказку и жить в ней долго и сейчас — Ох, Гвен во все глаза уставилась на маленький дом вдалеке. Большинство домов здесь были просто деревянные с рисунками, а у этого оказались красные стены, такие яркие попадались редко. Нил говорил, в красном доме живет один из его друзей, у которого тоже есть анима, и Гвен, как завороженная, поплелась туда. Она думала попасть внутрь трудно, но дверь была гостеприимно приоткрыта, и она просто зашла. Комнат тут не было. Дом напоминал те, которые в чаще были построены до прихода матери Гвен. Сени, за ними большая светлая горница, а дальше сразу лесенка на чердак. И таких странных украшений Гвен еще ни у кого не видела, а она у многих когда-то бывала в гостях. Полки с посудой, пучки сухих трав у всех висели, но не береста. А тут вся комната увешана обрывками, видимо, чем-то приколочены, чтобы не скручивались в трубочки. На широкой лавке, засланной шелковистым алым одеялом, печально лежал мальчик лет тринадцати. Волосы у него были вполне отросшие, но все равно Гвен поняла, что он не из игроков. У него было взволнованное, исполненное какого-то глубокого чувства лицо — «В селении таких ярких выражений ни у кого не бывало. Себе дороже привлекать внимание». При виде Гвен паренек повернул голову, с трудом оторвавшись от созерцания одного из листков бересты на стене. «Привет», — дружелюбно сказал он, — «хочешь травяного отвара?» «Да уж, точно не селение». «Не», — сказала Гвен, растерявшись от внезапного гостеприимства, — Она думала, что красивые местные жители, к которым этот парень явно относился, при виде игроков запускают им чем-нибудь в голову, а потом запирают двери, чтобы еще кто-нибудь не влез. «Это хорошо», — задумчиво протянул парень. «Я не умею его готовить, но всякие травы у меня есть. Думал, может, ты сделаешь?» «Я тоже не умею, но мне кажется, все просто. Взял траву и вари», — честно ответила Гвен. Парень улыбнулся. Если он и копил аниму, это было совершенно незаметно, да и никакого тепла от него не исходило. А вдруг это не тот красный дом? Может, есть и другие? «Ты случайно не знаешь человека по имени Нил?» — без особой надежды спросила Гвен. Парень тут же сел. «Случайно знаю», — взволнованно ответил он. «А ты?» «Да, еще как», — обрадовалась Гвен. «Я его видела, он мне сказал, ты тоже копишь аниму». «Ух ты!» — мрачно проговорил парень. «Он не только жив, но еще и что-то накопил, хоть у кого-то что-то получилось». «Меня зовут Гвен», — сказала Гвен, когда молчание затянулось. «А тебя как?» «Меня столько лет называли магом по должности, что теперь я отзываюсь только на него, хотя с магией у меня в последнее время отношения не складываются». Гвен выжидательно уставилась на него, и он нехотя продолжил — Я был учеником главного мага этих земель еще до Ястребов, до того, как мы все оказались под куполом. — Ну, все это большое преувеличение, — пробормотала Гвен. Ее уникальность таяла с каждой новой встречей. Еще один волшебник. — Рад за Нила, — рассеянно ответил маг и снова лег на скамейку. — Хотя я на него, если честно, так з... з... Он упрямо дернул головой. «Нет уж, не буду говорить плохое слово». «Злюсь?» — подсказала Гвен. Маг замахал руками. «Ты что? Будешь так говорить, а аниму никогда не создашь!» «Думаю, это древнее заблуждение», — сказала Гвен, взгляды которой на золотую магию сильно изменились с тех пор, как она попала в селение. «Все иногда хоть немножко злятся». Маг мрачно уставился на нее, — «Он заставил меня ее сжечь», — горько проговорил он. «Ты даже не представляешь, как мне трудно не зли. «Не чувствовать себя вот так, если бы учитель только знал, какая у меня теперь сила воли!» «Что сжег?» «Бумагу», — дрогнувшим голосом ответил маг. «Мою бумагу!» «А бумага — это как береста, но лучше, гораздо лучше!» «А, ну это не страшно. У тебя вон, другое полно», — Гвен обвела рукой стены. Мак уставился на нее как на дуру. «Это не та. Ой, да что с тобой разговаривать? Ты кто вообще такая?» «Я?» «Никто, в общем-то», — вздохнула Гвен. «Но я тоже очень хочу накопить аниму. Она мне правда-правда нужна. Ты не дашь немного?» «Ха, мне бы кто дал», — загрустил Мак, — но тут же попытался улыбнуться. «Слушай, они хотели, чтобы каждый отказался от самого дорогого, что у него есть, и так взрастил в себе аниму. Можешь попробовать сделать что-нибудь вроде того, хотя, по-моему, это не поможет. Нил этот... этот... Как же иногда хочется сказать плохое слово. В общем, он меня не то чтобы заставил, скорее вдохновил. Я ему тогда поверил и сжег. «Мою драгоценную бумагу! Если бы только ее! Я еще и все свои исследования спалил! На следующее утро сам не мог понять, как он меня на такое подбил, но Нил и мертвого уговорит. В общем, с тех пор я пытаюсь разжечь в себе аниму, занимаясь воссозданием восхитительной, прекрасной системы письменного языка» которую я почти расшифровал по тому посланию из будущего, но ничего не получается, магия будто не хочет, чтобы у меня получилось. Он со стоном перевернулся на живот и сгреб одеяло обеими руками. — Ничего не выйдет, — глухо пробормотал он, уткнувшись лицом в ткань. — Мне, если честно, на пле... пле... Меня не волнуют ни ястребы, ни эти стриженные люди, которые бродят по берегу. Я просто хотел подарить нашему народу идеальную систему письменного языка. Мы могли бы записывать свои мысли, как ястребы, или даже еще лучше, потому что наши мысли уж точно интереснее. Но ничего не выходит. Я совершил ошибку. Уничтожил свое сокровище. Слушать его излияние насчет какого-то там языка было увлекательно, но делу никак не помогало, и Гвен решила вернуть его к теме беседы. «А куда ты дел магию, которая у тебя была? Может, ты ее хранишь где-нибудь?» Маг вскинул сердитое покрасневшее лицо. «Я построил город», — внятно сказал он. «Это вообще-то довольно трудно». У Гвена отвисла челюсть. Глядя на это щуплое создание, невозможно было поверить, что он на такое способен. «Кто-нибудь еще смог бы?» «Нет», — продолжал кипятиться маг. «Я возвел все это из ничего». «Меня, конечно, поблагодарили, но то, что я с них собрал, я потратил на расшифровку последних нескольких непонятных слов в бумаге. И где она теперь?» «Сгорела», — вздохнула Гвен. «Это она уже уяснила». «Вот именно!» — взревел маг и треснул кулаком по одеялу. Он тут же испугался и расправил складки на одеяле, как будто извинялся перед ним за то, что ударил. «В общем, у меня ничего нет». — сдавленно подытожил маг, когда немного успокоился. — Я просто лежу тут и злю И пытаюсь все восстановить с нуля. Но там была сложная система, до которой развитие нашей речи еще не дошло, и я постоянно упускаю то одно, то другое. — О, — запоздало сообразила Гвен, — это было то пророчество из будущего. — И не напоминай, — взвыл маг. Он свернулся клубочком и натянул одеяло себе на голову. «Мне надо побыть одному», — загробным голосом сказал он. Гвен, не зная, что ему сказать, тяжело вздохнула, показывая, что понимает его грусть, а потом вдруг подумала об очень странной вещи. «Тень когда-то сказала мне, что ее дело — будущее, поэтому она дает людям пророчество, а золотая магия хранит прошлое. Тогда откуда у вас взялось пророчество о будущем?» «Да еще и обещающее, что наш золотой город никогда не уничтожат». «Без разницы», — уныло сказал маг, не вылезая из-под одеяла. «Пророчества все равно больше нет. Ты бы видела эту систему местоимений, а я не успел их запомнить». Ответить на это было нечего, и Гван тихонько отступила за дверь. «Ладно, рано отчаиваться». Нил сказал, что тех, кто копит аниму четверо, а она отыскала пока только первого и второго. Она вдохнула холодный влажный воздух и деловито пошла вдоль берега. Найти зеленый дом оказалось очень легко.